Глава пятая. Здание, к которому мы подъехали или подлетели, выглядело монументально, величественно и явно было старинным. Я ощутила его энергетику очень отчетливо, табун мурашек пронесся по всему телу, и тонкие волоски зашевелились, а это знак. Я всегда реагировала подобным образом, когда входила в намоленный храм, посещала древние развалины или сталкивалась с чем-то великим. Боже, вид у меня для посещения такого грандиозного места явно был неподобающим. Но что тут поделаешь? Пришлось решительно задвинуть комплексы, не время им расцветать, и проследовать за капитаном, уже даже не морщась от его цепкой лапы на моём локте. Привыкаю. гулкий сводчатый холл, каменные высокие ступени, эхо наших шагов — всё направлено на то, чтобы я, да и любой сюда вошедший согнулись под гнётом величия стен. Но я уже адаптировалась и не гнулась, просто вертела головой по сторонам, восхищаясь талантом зодчего, и с трудом сдерживала восторженные охи. Огромные двери перед нами распахнули два гнома в ливреях, впуская внутрь, где уже собрался весь цвет местного общества во главе с Советом Альф. ну это я позже догадалась, а тогда просто удивилась скоплению разношерстного народа. «Открой лицо, альдзаир Голос отдавшего приказ отразился от стены, пронёсся эхом, сдёрнув капюшон с капитана. И я, наконец, разглядела своего конвоира. Ну что ж. Однако миленько и свежо, такого я ещё не видела. Лицо существа по имени Альдзаир было под стать рукам. Правая половина радовала гладкой кожей и красивым миндалевидным глазом, а вот левая... Она тоже была красивой, по-звериному. Чёрные полосы на серой шерсти всегда казались мне самой удачной расцветкой у уличных котиков. Видимо, вся правая половина капитана была нечеловеческой. Неудивительно, что он прячет её под плащом, бедолага. «Что заставило тебя послать молнию в Совет Альф?» — спросил, видимо, председатель собрания, который выглядел как обычный мужчина. «Поправочка. Обычный...» «Успешный, красивый, спортивный мужчина. Пожалуй, даже странно красивый». Пригляделась. «Лимба море в этот раз прислало нам живую человечку Альфа да минус ответил капитан и уважительно склонил голову. Почтенное собрание зашумело, все повскакивали с мест, а я разглядывала Альф во все глаза, потому что никакие они необычные. В первом ряду собрались, наверное, самые важные шишки — и мельком взгляд ничем не отличались от людей. Но если приглядеться, пожалуй, они отличались какими-то излишне яркими чертами лица. Можно сказать, карикатурными, гротескными даже. У одного из них нос как натуральный клюв. У другого к внушительным габаритам прилагались черные глаза-пуговки, он мне напомнил медведя. Голову третьего при всей красоте лица портили огромные уши. как у большоухой лисы. Все, абсолютно все собравшиеся, ассоциировались у меня с каким-то животным. Ненадолго задержала взгляд на красавчики с чертами волка. Редкостный брутал. А вот председатель явно из семейства кошачьих. Тьфу на меня. Но на него я просто залипла. Я еще такой красоты не видела. Раскосые зеленые глаза, полуулыбка на пухлых губах, красивая щетина. Мурлыкающий голос, грациозные движения. «Обалдеть!» «Чем докажешь?» — мурлыкнул предмет моего восхищения, прекращая шум. «Мы все знаем твою склонность к авантюрам, Альт. Потрогайте». «Чего? Еще чего?» — поспешила подтвердить слова капитана более простым способом. «Не надо меня трогать. Меня послала к вам Исида». Выкрикнула я, работающее заклинание, и на всякий случай отступила от капитана. Вдруг ему в голову придёт подтащить меня поближе к альфам, чтобы те всей толпой пощупали. А собрание опять заволновалось. Ого, она нас понимает и умеет говорить. Надо же, действительно живая человечка. диева Что с ней делать? «Исида, которая наложница Луция? Хм, к чему бы это?» Громко прервал голдёж мужчина из первого ряда, удивительно напоминавший круглыми глазами филина. «Что она хотела нам этим сказать?» «А мне сказала, что жена, видимо, Исида та ещё любительница приукрасить». «Уверен, она прислала мне подарок. Главная наложница верховного демона, жреца смерти. Хочет, чтобы я сделал открытие века». Гаркнул неприятный мужчина с большим носом, и несуразно маленькой головой. Я сразу смекнула, что это стервятник, очень похож. Весь его облик кричал «Я люблю смерть». «Нет, Исида мне приказала жить», — возразила я и стремительно вернулась к капитану, чтобы спрятаться за его спиной. Теперь Альдзаир мне казался душкой и красавчиком. «Грит, сядь, не думаю, что это для тебя», — мягко рыкнул председатель и обратился к капитану. «Мы поняли тебя, половинчатой и благодарим за службу». «Нет, мне не нужна благодарность. Мне нужны элимы». «Я доставил товар. Хочу в обмен получить элимы». «Ты глянь, какой корыстный гад!» «Вам нужна эта человечка или нет? Если нет, я могу...» «Стоп, нужна. Забираю за триста элимов!» — выкрикнул стервятник, и у меня колени подкосились. «Уверен, что сделаю прорыв в науке и научу бездушных разговаривать. После того, как проведу ряд исследований. Ты путаешь что-то, Грит. Это живое создание. А наш закон гласит, убийство — грех», — возразил ему Филин. Нижайший ему поклон. но что с ней тогда делать? Неужели она к нам послана, чтобы служить главной забавой в столичном доме расслабления? А волк хоть и красавчик, но противный». Какой еще дом расслабления? Что-то мне ход их рассуждений не нравился. Я возьму ее в наложнице. Подключился к дебатам маленький кругленький мужичок, напоминавший упитанную крысу. Ну или бобра. Что происходит вообще? Иси даже говорила, что здесь нет рабства, а тем временем желающих сделать меня наложницей становилось больше. Ничего не понимаю. Чего это ты? Я тоже хочу ее взять. Ушастый лис оскалился на грызуна. «И я возьму, коли на то пошло». «Вау, вот это честь! Сам председатель! Что б ему! Совсем сдурели!» Я выглядывала из-за капитана и отчаянно раздумывала, каким образом прекратить эту вакханалию. «Доминос, ты обещал жениться на моей сестре. Тебе не положено брать новую наложницу». Волку планы котика вообще не понравились. «Я ничего не обещал, террас Ты опережаешь события». лениво возразил председатель злому братцу только что брошенной невесты. «Страсти-то какие. И все из-за какой-то меня. Что же делать? А я вообще готов жениться на ней». Внезапно. Тут во всеобщем бреде настала гробовая тишина, и все посмотрели на сказавшего эти слова огромного мужчину с глазками-бусинками. Того, что напомнил мне медведя. «На человечке?» — уточнил председатель Доминус. «Да». «Зачем?» «Не то, чтобы я собиралась замуж за медведя, но вопрос меня возмутил. Что значит «зачем?» Мужик тут единственной, почти нормальную уважительную мысль выдал. А он ему зачем?» «Вы, видимо, забыли, что до раскола, когда на Элмезе еще жили люди...» «У нас, оборотней. Рождалось от них очень даже сильное потомство. А половинчатые были редким явлением». «Так вот кто они, оборотни!» «До меня дошло. А уж потом...» «Чего? Какое еще потомство? Он хочет, чтобы я ему медвежатно рожала? Сдуреть. У меня и людей-то не получилось родить, а тут...» «Тогда я тоже готов». Волк оглядел меня с ног до головы, а потом торжествующе глянул на Доминуса. Вон как заботится о сестре, аж согласен положить себя на алтарь брака, совсем не понравившийся мной. В его глазах я видела только брезгливость и отвращение. «Прошу тишины, достопочтимые альфы!» Рыкнул до этого мурчащий председатель. «В таком случае устроим турнир». «Минутку», — вновь взял слово Филин. «Вы все забыли, что у нас в государстве, у граждан и гражданок есть права. Эту деву нам дало море, а что гласит закон?» «Правильно. Кто прибыл в ракат морем, тот его подданный». И неважно, из другой он страны или из другого мира. Ну, я прям фанат этого альфа-филина. Отличный мужик. На что ты намекаешь, Армин? Говори прямо. данное нам морем человечка имеет право на день определения, как и все остальные жительницы государства. Воцарилась задумчивая тишина. Бред. Нарушил ее стервятник. Человечка не знает наших законов и не выживет без покровителя. У неё всего три пути — замуж в гарем или в дом расслабления. А я готов её проконсультировать прямо сейчас. Опять проявил удивительную справедливость Филин Армин. Как бы там ни было, человечка имеет право на выбор. А я, будучи главным судьёй, за соблюдением закона прослежу. Ах, вот оно что! Армин — законник, а не сам по себе добрый. Ну и ладно, главное — честный. Что ж, хорошо. Хлопнул ладонями по столешнице до минус, тем самым сообщив, что принял решение. «Пока мы будем выслушивать наших местных определившихся, у вас есть немного времени на подготовку. Займите места в последнем ряду». «А мои Элимы?» Жадюга-капитан не оставлял надежды нам не разбогатеть. «И ты займи место в последнем ряду, Альт. Все решим».